Галина Романова. «Ничего личного, кроме боли». Роман. Серия «Детективная мелодрама». Книги Галины Романовой. Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория 16+. Глава первая. «Вот, коллеги, познакомьтесь, наш новый сотрудник». Глеб Анатольевич Горевой, мягко колыхнув животом, Сделал шаг назад и мягко ступил влево. Три пары глаз уставились на нового сотрудника, вернее сотрудницу. Молодая, наверняка со студенческой скамьи, сплошная морока с ней. «Учи, опекай», — подумал один, самый старший. Просили же реальную помощь в отдел, а кого прислали малолетку. «Да, теперь начнется». Пронеслось в мыслях у второго, хоть он вряд ли и сам мог объяснить, что имел в виду. «Дохлая, неинтересная, зануда, небось», — решил третий. Еще раз прошелся взглядом по новой сослуживице. Мысленно кивнул самому себе, скорее да, чем нет. И что-то в ней есть такое непонятное. «Мария Ивановна Бессонова». Горевой по очереди глянул каждому в глаза. После студенческой скамьи успела поработать в убойном отделе в соседней области. Зарекомендовала себя грамотным сотрудником с отлично развитой интуицией. Прошу, как говорится, любите и жаловать. Все, дальше вы здесь сами. Взглядом приказал старшему перехватить у него инициативу и скрылся за дверью. Старший встал с места, подошел, протянул руку, представился. «Майор Кошкин, Сергей Иванович. Возглавляет этот отдел уже бог знает сколько лет. Сам отбирал себе сотрудников. Кроме вас, разумеется». «Я не подведу», — выпалила Маша и тут же покраснела и опустила голову. «Извините, товарищ майор». «Можно не козырять, можно просто, Сергей Иванович». «Так точно, Сергей Иванович!» Она осторожно улыбнулась, вытащила пальцы из его жесткой ладони, кивнула на заваленный бумагами стол. «Это мое рабочее место?» «Стол свободен, можешь занимать, но...» Он набрал воздуха в легкие. «Твое рабочее место, Мария Ивановна, будет не здесь. Говорю сразу, чтобы не было иллюзий. Ничего, что на «ты»?» «Да, да, конечно», — отозвалась она рассеянно. уже успев взять в руки самую верхнюю папку, так даже лучше. «Так вот, Мария Ивановна, наши рабочие места — это места преступлений, это сбор информации по горячим следам, это работа со свидетелями, нудные поквартирный обход и еще... Ладно, вижу, ты уже в курсе». Ему не понравилось, что она кивает каждому его слову, кивает и с трудом скрывает улыбку. «Не дурак, не вчера родился. Потешается, что ли, над ним девчонка? Самая умная, да?» И «Интуиция, — говорите, — у нее отлично развита. Зарекомендовать себя успела в соседней области. Что же это за область такая, где преступления на щелчок пальцев раскрываются?» «Не сработаемся», — сделал вывод Кошкин через пару минут. Девица высокомерная, станет умничать, рыться в деталях, упускать важные моменты и уж точно не захочет обивать ноги в поквартирном обходе. Не по ней это. У нее интуиция, мать ее, сильно развита. «Сергей Иванович, я могу работать сутками», — вдруг проговорила Маша и глянула так пронзительно, как будто прочла все мысли на свой счет. «Можете поручить мне все, что сочтете нужным. Я никакой работы не боюсь». «Точно!» «Догадалась!» Кушкин почувствовал, как вспотела шея. Так обычно случалось, когда ему делалось неловко. «Еще не хватало!» «Ладно, разбирай бумаги, обживайся!» — буркнул он, возвращаясь на свое место. Опустился на любимое скрипучее кресло, в котором механизм вращения сломался добрых пару лет назад, и добавил. «Моли Бога, чтобы ничего пока нигде не случилось!» «А если случится, с кем я буду работать?» «В каком смысле?» — не понял он. «Напарник! Кто будет моим напарником?» Маша кротко улыбнулась тем двоим, что не сводили с нее глаз. Оба, как по команде, увели глаза в сторону. «Напарник?» — Кошкин высоко поднял брови, надул щеки, с шумом выдохнул. «Покатаешься пока со мной. Ребята давно в паре работают, так что... Так что работать с ней ни один не захочет, а ездить на происшествия с начальником — это все равно, что каждый раз дипломную работу защищать, но выбора у нее нет. С начальником так с начальником». Она о из своего захолустья полтора года ждала, не до капризов. Уселась на место и не заметила, как до обеда провозилась с бумажками. Все рассортировала, разложила по папкам, расставила на стеллажах, а когда подняла голову, обнаружила, что в кабинете они с Кошкиным вдвоем. «Ребята, где Сергей Иванович?» А в сердце кольнуло. «На происшествии». Ее не взяли, ей не сказали. Ее оставили рыться в хламе, который скопился на столе за четыре месяца, если верить датам. «Ребята обедать пошли. И тебе не помешало бы», — проворчал Кошкин. «Что, Мария, идем?» «Боже, она теперь и пищу должна принимать под его присмотром?» «Идемте, Сергей Иванович!» — пришлось подавить возмущение. «Правда, я не очень голодная. Зато я съел бы чего-нибудь с радостью». «Бросил, как в упрек. Сидел без обеда из-за неё сообразила Маша. Приглядывал. Столовая оказалась маленькой, всего на пять столиков. Все были свободны. Ребята из ее отдела, если обедали здесь, уже ушли. Узкие окошки бойницы под самым потолком едва пропускают дневной свет. Тусклое освещение, серые пластиковые стулья, серые столы, стены непонятного цвета не то темно-голубые, не то тоже серые». Маша тут же поняла, что обедать здесь больше никогда не будет. «Сегодняшний день исключения Начальник велел, не поспоришь». Кошкин грохнул на поднос сразу три тарелки. Первое, второе — салат, компот, две булочки с изюмом. Маша ограничилась двумя котлетами и киселем. «Это все?» — шеф-осуждающий качнул головой. «Так ноги протянешь, без сонова «А мне сильные сотрудники нужны, выносливые». меня выносливая сдержанно улыбнулась маша с языка просилась она же не мужик чтобы сметать столько продуктов за раз но промолчала я сбалансированно питаюсь, сергей иванович и немедленно соврала у меня каждое утро плотный завтрак сегодня утром она к примеру выпила стакан воды один стакан не потому что нечего было есть просто в горло ничего не лезло волновалась Как встретит на новом месте, как пройдет первый день. Потому и каша не полезла, которую всегда варила с вечера. И бутерброды не стала делать, знала, что не съест. Стакан воды и все. Зря волновалась. Встретили нормально, ровно, без гадких замечаний, без демонстративного игнора. Начальник вон даже обедать без нее не шел, ждал, пока закончит с бумагами. То ли приглядывал за ней, то ли просто по-человечески отнесся. Ее куда хуже проводили на предыдущем месте. В кафе на отходную вечеринку пришли всего три человека из пятнадцати. Девица из бухгалтерии, секретарь полковника и молодой опер, с которым они поступили на службу в один день. Повеселиться не вышло, барышни напились и стали пересказывать сплетни, знать которые она не желала, но слушать пришлось». «Некоторые, Машка, тебя вообще считают колдуней!» — расхохоталась секретарша после особенно мерзкой байки. «Почему?» — поинтересовалась она, делая вид, что пьет шампанское. На самом деле бокалом она только прикрывалась, спиртное не лезло в горло, как и все остальное на столе, во что она вбухала, между прочим, немалую сумму. «Да потому что у тебя раскрываемость почти стопроцентная!» «У тебя преступники как под гипнозом во всем признаются», — пробубнил опер, тоже изрядно надравшийся. «Тебе завидуют, Мария. Неужели не поняла?» «Завидуют тому, что я помогаю делать мир чище ха Девица из бухгалтерии сморщила кукольное личико. «Давай только без этих громких слов. Делать мир чище. Что за пафос?» «Да нет никакого пафоса. Я на самом деле так думаю». Она попыталась объяснить. «Посадили с моей помощью какого-то гада, и людям легче дышится. Не страшно ходить по улицам спокойнее за детей, что непонятного». Ее немногочисленные гости тогда переглянулись. Секретарша выразительно покрутила пальчиком у правого виска. Девица из бухгалтерии просто качнула головой и пару раз беззвучно открыла и закрыла рот, как рыба. А тот, что определялся на службу вместе с Машей, пьяно хихикнул. «Могла бы просто сказать, что делаешь свою работу. Всего лишь хорошо делаешь свою работу». Маше хотелось возразить. Хотелось сказать, что это больше, чем работа. Передумала. Гости были пьяны и настроены не по-доброму. Пришли из любопытства а не для того, чтобы пожелать ей доброго пути. Пришлось сделать вид, что она согласна. «Ладно». Я просто хорошо делаю свою работу. — Вот! — парень поднял указательный палец. — Вот за это тебя в отделе и не терпят. Слишком потому что. Слишком хорошо ты все делаешь. Слишком хорошо и правильно. Все остальные на твоем фоне. Ничто, серость. Ты же самая... И... «Безнадёжные дела раскрыла. Машка!» — протянула с упрёком секретарша. «Опытные ребята, по двадцать лет работают и не смогли, а ты раскрыла. Что, не колдовство?» «Да, мистика какая-то подхватила бухгалтерша. Маш, а правда болтают, что мать у тебя была цыганкой?» «Да идите вы!» Она фальшиво рассмеялась. «Цыганка, это ж надо придумать!» «Следующий вопрос, боюсь, будет об алхимии. Налегайте лучше на угощение, смотрите, сколько всего!» Налегать никто не стал. Через полчаса ее отходная закончилась, а еще через день она уехала с твердым намерением никогда в этот город не возвращаться. Теперь у нее другая жизнь, хочется думать лучше той, которую она уже успела прожить. «Как котлетки Мария!» — голос Кошкина вклинился в воспоминания. «Смотрю, ты совсем не ешь». «Котлетки?» Она очнулась. «Не могу что-то». «Волнуешься?» «Ага». «А ты не переживай так. У меня хорошие ребята в отделе, правильные. Что встретились сдержанно, не обижайся. Присмотреться нужно к тебе». «А вы, Сергей Иванович, уже присмотрелись? Как вам новый сотрудник, вернее, сотрудница?» Она сосредоточилась на котлете, чтобы не встречаться с ним глазами. «Мне-то?» — Кошкин допил компот, стряхнул с рубашки крошки от булочек. «Хвалили тебя, Мария, на прежнем месте. Это мне Горевой уже сообщил. Хвалили как оперативника. Но как о человеке мало что могли сказать. Неконтактные, сдержанные. Никто о тебе ничего не знает». «Это так». Кивнула, проживала последний кусок котлеты, кстати, вполне съедобные. Ну и нечего особенно было рассказывать. «Это как? Хочешь сказать, у тебя нет бурной личной жизни?» «Вся моя жизнь — работа», — Маша дернула плечами, — «мне некогда заниматься ерундой». «Ага», — Кушкин помолчал. «Ты не замужем, задушевных подруг нет, друзей тоже, я правильно понял». «Так точно, товарищ майор». Маша принялась за вторую котлету. «Мои родители умерли семь лет назад, ушли один за другим. Сначала отец, потом мама. Мне нужно было сосредоточиться сначала на учебе, потом на работе». «Понятно». И тут же ткнул куда-то воздух пальцем. «Последний вопрос. Почему служба в полиции? Странный выбор для девушки. Служба тяжелая, трупы, вонь, преступники...» «Приходится общаться с отбросами общества». «Почему, Мария?» «Хотелось помогать человечеству, стала бы врачом, это благородно». «Так как?» Маша хлебнула кисель. Сдержалась, чтобы не поморщиться. Несладкий и жидкий, она такой не любила. Поставила стакан, глянула на Кошкина, ждет ответа. «Понимаете, товарищ майор, всю жизнь я хотела найти...» Она поискала нужное слово. Не нашлось. Сказала первое что пришло в голову. «Хотела найти одного человека». «И кого же?» «Себя», — ответила она просто и угадала по выдоху, что ответ разочаровал. «Да, товарищ майор, и так бывает».